Эванс взглянул на нее, удивленно подняв брови. «Простите». Она покачала головой. «Ничего». Ну, «Вот я рассказал вам все, что я знаю», — сказал Эванс. «Все остальное относилось бы уже к области домыслов. Я все-таки следователь страховой компании, а не психиатр». «В нем действительно жили два человека», — сказала Эмми. «Один был он сам, а другой — созданный им персонаж». Тед считает, что само имя Шутер. Морд произвел от название маленького городка Шутер-Сноб в Теннессе, где родился Тед. Скорее всего, так это и было. Морд когда-то спрашивал об этом, и название, наверное, застряло у него в голове. Он всегда таким образом подбирал имена для своих персонажей, как анаграммы. Всего остального я не знаю, но могу догадываться. Я могу сказать совершенно точно, что когда... Киностудия расторгла контракт на съемку фильма по его роману «Семья Делла Корт». Морд был близок к нервному срыву. Они ясно дали понять. Это может подтвердить и Херб Крикмор, что их озаботило случайное сходство со сценарием, который назывался «Домашняя команда», и который Морд раньше видеть не мог. Нет, никто не думал обвинять его в плагиате, но у него в голове это все повернулось именно таким образом. Реакция его была бурной и неадекватной. Представьте, что вы разворошили залу в том месте, где уже давно никто не разводил костра и обнаружили тлеющие угли? — Вам не кажется, что он создал Джона Шутера, чтобы наказать вас? — спросил Эванс. — Нет, Шутер должен был наказать самого Морта. — Я думаю... Она остановилась и поправила шаль, натянув ее глубже на плечи. Затем взяла не очень твердой рукой кружку с чаем. — Я думаю, что Морд когда-то в прошлом присвоил себе чужое произведение, — сказала она. — Скорее всего, это было очень давно, потому что все, что он писал, начиная с сына шарманщика, публиковалось очень широко, это бы не прошло незамеченным. Я даже не уверен, что он вообще опубликовал то, что украл, но мне кажется, что когда-то Это случилось, и что на самом деле шутер пришел, чтобы напомнить ему об этом. Не о расторжении контракта с кинокомпанией, и не о, не о нашем романе с Тедом, и не о разводе. Наверное, все это тоже сыграло свою роль, но я думаю, что своими корнями эта история уходит в то время, когда мы еще не были с ним знакомы. И вот когда он остался один в доме у озера... «Явился шутер», — сказал тихо Эванс, — «пришел...» И обвинил его в плагиате. Тот, у кого мистер Рейни действительно когда-то украл произведение, этого не сделал. И поэтому он в конце концов должен был наказать себя сам. Но я не уверен, Эмми, что там было только это. Все-таки он пытался вас убить. «Нет», — сказала она, — «нет, это был шутер». Он поднял брови в недоумении. Тед бросил на нее внимательный взгляд и снова достал из кармана трубку. Настоящий шутер. Я не очень вас понимаю. На лице у нее опять появилась слабая улыбка. Я и сама себя не очень понимаю потому я и здесь. Я не думаю, что то, что я собираюсь вам рассказать, имеет какое-то практическое значение. Морд мертв, и все это в прошлом, но, может быть, это будет полезно мне. Может быть, меня перестанут мучить кошмары». «Тогда расскажите нам», — сказал Эванс. «Видите ли, Когда мы поехали приводить в порядок дом, мы остановились в Тэшморе у небольшого заведения, популярного среди местной публики, у Боуи. Теду надо было заправить машину, а я зашла внутрь, чтобы что-то купить. Там я встретила человека, Сонни Троца, который работал вместе с Томом Гринлифом. Том был старшим из тех двух сторожей, которых нашли убитыми. Сонни хотел мне сказать, как его огорчила вся эта история с Мортом, но он сообщил мне еще кое-что. Он видел Морта за день до его смерти и хотел рассказать это ему самому. Это было связано с Томом Гринлифом. Что-то такое, что Том поведал ему, пока они вместе красили методическую церковь. Соня видел после этого Морта, но не стал ему об этом рассказывать. А потом он вспомнил, что это как-то связано с Грегом Кастерзом. Со вторым из убитых. Да, и он даже стал кричать Морту вслед, но Морт не услышал.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 Чиркнула спичка. Тед Миллнер решил, наконец, закурить свою трубку. Эванс не обращал на него внимания. Он подал-то вперед в кресле, сосредоточенно глядя на Эмми Миллнер. «Э, давайте внесем ясность, как утверждает этот сонний Троц. Хорошо, Троц. Как он утверждает, Том Гринлиф на самом деле видел кого-то рядом с Мортом. Не совсем так, сказала Эмми.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 потому что я не ожидал ее там увидеть. Я думал, что ее забрала полиция, как улику, вещественные доказательства, не знаю, как, что. Я выудил ее из-за стола при помощи палки, и так, держа ее на палке, вынесла на улицу и выбросила в мусорный ящик, понимаете? Том явно не понял. Эванс понял. Вы не хотели до нее дотрагиваться, совершенно верно. Я не хотела к ней прикасаться».